Десантники. Севка лежал в кресле перед огромным пультом командора пути. Графики шевелились разноцветными значками. По черному экрану, развертке ближнего космоса, передвигались огоньки грузовозов. Огромная власть была в руках Севки. Десятки тысяч балогов ждали его приказов. Но что толку было в этой власти? Он с ненавистью взглянул на экран секретной связи, по которой говорил с шефом выпрыгнул из кресла, приказал Нурри вскрыть упаковку вакуум-скафандра и достал поздравительную пластинку. Заодно вынул из посредника мыслящего железного рога, спрятал в перчатку. Укладывая скафандр, порученец тихонько спросил. «Начальник, что случилось?» Севка отмахнулся. Обеими руками сжал пластинку. По ней побежали слова. «Сведения пока отсутствуют. Проверяем. Проверяем». Выйди в космос через один-два часа. Поспеши с заданием. Кризис надвигается. Он тупо уставился на пластинку. Экран снова был пуст и чист, как небытие. Проверяем, проверяем. Проверяйте, а я буду мстить за Машку. Он больше не думал о земле, только о месте. И его жажда отмщения причудливо перепуталась с хитрой мстительностью командора пути, который тоже кипел яростью дарваться до Светлоглазого и распылить. А великому нулю свернуть шею. Да-да, великому десантнику. К нему тянулась ниточка. Джал чувствовал это, недаром сам был мастером дворцовых интриг. Потянуть за ниточку и полезет то, чего не хватает для связной картины. За спиной великого десантника, как в точке перспективы, сходилось все. И месть, и задание учителя, которое тоже стало местью. Картина уже была готова сложиться не хватало пустяка, десантного опыта. Командор пути в своих предыдущих жизнях не был десантником. Пилотом — да, целых две жизни. Затем сразу стал командором пути. «Я ловко повернул эту историю. Изумление достойно, как ловко. Справился с Намдалом, добился его вознесения в мыслящие и обошел расчетчика и обоих великих. Сам стал великим», похвалился Джал. не карьерист». Ну, сожрал нам Дала. Вот он у меня где, в перчатке. Ничего ты не видел, кроме своей карьеры. Уж я бы на твоем месте хоть разок сходил бы с десантом», — буркнул Севка. Прижав рот к уху Нурры, он рассказал о неудачном десанте на землю. Разведочный корабль сел в маленьком городке, развернул операцию по схеме прыжок, но был вынужден уйти под угрозой атомного уничтожения. «Вопрос» как поступил бы Нурра в качестве командира десанта линии первой? Решился бы оставить планету или перешел бы к операции по схеме вирус? «Клянусь белой молнией!» — воскликнул Нурра. «Меня бы распылили иначе. Атомное оружие? Подготовку к вирусу я бы развернул при начале прыжка. Хе-хе». «Без доклада великому?» «Э, какой там великий? Переговоры тянулись бы сутки еще девятикратно. Линия 1 и расчетчик решают на месте». Сколько десантников ты оставлял в подобных случаях? — Четыре посредника, — мгновенно ответил Нурра. — В них 6 линий, 9 углов, 9 треугольников. Там атомное оружие? Не сомневайся, начальник, идет вирус. Остальное командор пути знал. Схема вирус специально разработана для планет с развитой централизацией. Еще лучше действует на планетах, управляемых из единого центра операция эта сокрушительна, хотя и требует значительного времени. 24 десантника с крошечными одноместными посредниками. Они беспощадны, отлично обучены, неуловимы. Они гении своего дела. Злые, как сумуны, и терпеливы, как лаби-лаби. Они ползут по планете, как вирусы, пересаживаясь из одного человека в другого, пока не доберутся до центра, до мозга. Они захватывают власть в личинах планетных руководителей. Сейчас возможности системы вирус демонстрировал Севка, захвативший командора пути. А он действовал без подготовки, без опыта, на пустом месте. Любой десантник, даже девятиугольник по сравнению с ним, мастер. Пусть 23 десантника не достигнут цели. Достаточно одного, пробравшегося в военную систему. По его команде отключаются атомные зенитные ракеты. Эскадра садится, как на параде, и спокойно, методично рассылает мыслящих. «Как бы ты рассудил, друг Нура, почему великий десантник доложил, что вирус не проводится?» «Арроу!» — бывший десантник несказанно развеселился. ужец он, ужец по природе и по должности. Связь с эскадрой прервалась, ты говоришь, во время рапорта точки, да? Остальную часть рапорта придумал Нуль. Он великий ужец а не великий десантник. Не понимаешь? Если резиденты погибнут, никто о них не узнает. Эх, а еще командор пути...» — Достаточно. Командор поправил посредник на груди. — Это хорошо. Отлично. Порученец, — Порученец, смирно Порученец осклабился от удовольствия. — А, запрыгал инопланетный? — Для всех я лечу на большой сверкающий. Ты дождись, пока кончится смена в третьем монтировочной. Вызови госпожу-монтажницу высшего класса тач. И будь очень вежлив. — Буду. Затем... Пригласи ее сюда. От своего имени, понятно? От имени Глора. Спроси ее, как прошли испытания, и пригласи. Она спросит, зачем? — Скажи, я вас жду, дорогая Тач, и отключайся. Не забудь послать пропуск на Космодром-3. — Хорошо. Время? — Как можно скорей Слушаю вашу предусмотрительность, — гаркнул Нурра.